Глава 9 «Дима, Алекс и Вероника», — продолжил собрание Фёдор Матвеевич. «Немного посовещавшись, мы пришли к выводу, что вы должны работать вместе. Теперь командование воинами света переходит к Дэну, а ваша троица образует особый, так сказать, ударный отряд, который будет работать там, где потребуется исключительная быстрота, ловкость и точность». «То есть нашим девизом будет пленных не брать», — подвёл итог Дмитрий. «Верно», — подтвердил Фёдор Матвеевич. «И сейчас мы отправляем вас на первое совместное задание. Вы должны очистить раргенг от вампиров». При этих словах Мика, Алекс и Дмитрий переглянулись между собой. «Алексу уже доводилось год назад побывать в этом средневековом польском замке». И лишь благодаря Нике ему удалось тогда выбраться из этого логова вампиров живым. «Да, да», — подтвердил Фёдор Матвеевич. «Именно Раргенг. Но на этот раз вы отправитесь на задание не одни. Вместе с вами в Польшу поедет Саймон. Вы можете задействовать все наши технические возможности. Пленных, разумеется, не брать. Алекс за главного». «Есть только одно условие», — добавила Мария. «Какое?» — поинтересовался Алекс. «Постарайтесь, чтобы сам замок уцелел. Культурное достояние как-никак», — улыбнулась она. «Есть еще одно условие». Вдруг подал голос Хантер, и лица всех присутствующих удивленно повернулись к нему. «Я еду с вами», — безапелляционно заявил он. «Совсем сдурел на старости лет». Всё же не выдержав, воскликнул Фёдор Матвеевич. «Богом тебя заклинаю, Захар, уймись, наконец. Мы уже давно не молоды, все наши битвы и подвиги остались в прошлом. Зачем тебе это? У меня там кое-какие счёты остались». Помрачнев, объяснил Хантер. «Вы ведь хотите, чтобы я стал вашим старейшиной? Тогда не возражайте». «Это безумие», — пробормотал Архангел, неодобрительно покачав головой. «Этот мир полон безумцев, и если ты не хочешь на них смотреть, запрись в комнате и разбей зеркало». Невозмутимо парировал Хантер. «Я знаю, что вы обо мне думаете», — произнес новичок, обращаясь ко всем присутствующим. «Но я не обижаюсь», — философски отметил он. «Я еще не умер». чтобы говорить и думать обо мне только хорошее. Но не волнуйтесь. Скоро вы все меня полюбите. Он снисходительно улыбнулся, когда по залу прокатилась волна сдержанного смеха. Если не ошибаюсь, произнёс Алекс, когда все успокоились. Когда я в последний раз был в Роргенге, там находилось около сотни вампиров. С тех пор прошёл год, и я уверен, что их число удвоилось, если не утроилось. «Верно», — подтвердил Архангел. «Их число удвоилось. Двести вампиров против вас пятерых. Справитесь», — подвёл он итог тоном, не терпящим возражений. «Справимся», — решительно произнёс Алекс, окидывая взглядом ставшую уже до боли знакомой обстановку и подавил тяжёлый вздох. «Другого выбора у нас нет». Раргенг, холодный и неприступный, всё так же возвышался на вершине холма, упираясь шпилями остроконечных башен в тёмно-свинцовые тучи. Что-то тревожное, бурное, сумрачное исходило от этого огромного массива. Единственным, кто не вписывался в воспоминания Алекса, был Хантер, который, как только они прибыли на место, принялся бегать вокруг них, размахивая руками и подпрыгивая, словно исполняя дикий первобытный танец. Итак, краткий инструктаж. Не обращая внимания на выходки нового старейшины, спокойно произнёс Алекс. «Замок был построен в XIV веке. Башни, которые возвышаются с разных краёв фасада, образуют несколько этажей, постепенно сужаясь кверху. С внутренней стороны крепостным стенам примыкают соединённые друг с другом постройки, включающие залы, комнаты и полуразрушенную часовню. Во время операции имейте в виду, что опорные столбы при строительстве замка ставили у стен, чтобы они принимали на себя часть тяжести сводов. Поэтому, если не хотите оказаться погребенными под обломками, все взрывы старайтесь производить на безопасном от них расстоянии. И, разумеется, не забывайте, что замок является культурным достоянием, и его повреждения должны быть сведены к минимуму. Главное логово вампиров находится в подвале замка. Когда проникнем внутрь, первым делом замуруем дверь в подвал. Вначале зачистим тех, кто наверху, потом — подвал. «Разделяй, властвуй», — кивнул в знак одобрения Дмитрий.